Глава 25. Руслан. Однажды один из моих тренеров, большой фанат сноуборда, рассказал, как в горах без всяких взрывов и землетрясений сходит лавина. Когда равновесие между поверхностным и внутренними слоями снега становится хрупким, когда белоснежная пушистая шапка уже накопила критическую массу, для катастрофы достаточно одного лыжника или небольшого снегопада. Мелочь, но именно она запускает необратимый процесс, разрушающий все на своем пути. В человеческой жизни иногда случается так же: еще утром ничто не предвещало беды, а уже вечером снежный ком сорвался с вершины горы и, стремительно набирая массу, ринулся вниз. Некоторые события я даже не успевал осознавать полностью. В одно мгновение Жанна признается, что любит меня уже несколько лет, в другое на пороге появляется Ильин и требует открыть коньяк за поимку Вересова, а в третье Жанна с псом на поводке с чемоданом машет мне рукой. Не могло столько всего произойти за столь короткое время, не могли все пазлы сложиться сами в один момент. Но именно так и случилось. Если бы я только мог догадаться, что произойдет после звонка в дверь, если бы существовал хоть один шанс изменить ход событий, но на моих коленях, сдерживая слезы, Сидела любящая женщина, на душе скребли кошки, а в голове царил кавардак. Дверь я открыл только когда звонок сменился настойчивым стуком. «Прошу прощения, что прервал ваш романтический вечер, но у меня новости!» Улыбаясь, на все 32 за порогом стоял Ильин. Лыбиться, как Пашка, желания не возникло, потому я отошел вглубь квартиры и коротко спросил. «Привет, что?» Последовавший ответ поверг в ступор и меня, и Жанну, и, кажется, самого Ильина. «Час назад, под подъездом дома Жанны, мы взяли Вересова». Улыбка исчезла, и Пашка заговорил уже серьезно. «Мои практиканты, как обычно, после смены заехали проверить, не пришла ли очередная посылка, а он сидел на лавочке». «Просто так сидел?» Жанна пришла в себя первой. «Да». Сняв бейсболку, Пашка почесал затылок. «Сложив ручки». «И никаких коробок, никакого подвоха», — тут же уточнил я. «Ничего», — Ильин развел руками. «Сейчас его допрашивает следователь. Но мы подозреваем, что после аварии Константина Лувашова он отчаялся и стал искать прямую встречу со своей жер... с Жанной». Новость пыльным мешком ударила по моей сегодня не слишком хорошо соображающей голове. Вначале долбанная встреча в ресторане, потом признание Жанны, а теперь еще неожиданный финал расследования. Внутренние предохранители уже дымились, предвещая сдвиг по фазе. «Так, я не понял». Пашка скинул кроссовки. «Коньяк мне наливать будут или нет?» После откровения Жанны это была вторая сцена, которая прочно врезалась в память, обнули все, что было до. Сцена номер три произошла всего через каких-то полчаса. Стараниями Пашки бутылка хорошего коньяка опустила наполовину. Представление, по какой причине Вереса вдруг так просто позволил себя взять, не появилось. А в гостиной послышался грохот пластиковых колесиков по паркету. Что мог значить этот грохот, я понял далеко не сразу. Чемодан, рус на поводке и обутая Орлова категорически не желали выстраиваться в какую-либо логическую цепочку. Однако Жанна очень быстро положила конец непониманию. «Раз мне больше не угрожает никакая опасность, то смысла задерживаться здесь нет. Вынув из сумочки запасные ключи от квартиры, она рассеянно протянула их мне. Жан, не дури. Я потер глаза. Усталость валила с ног, и серое вещество отказывалось трудиться. Такси уже ждет. Не дождавшись, когда у нее заберут ключи, Жанна сама положила их на тумбочку у входа. Если задержусь, придется заказывать заново. Случайный свидетель нашего расставания, Ильин, Выглянул из кухни и с видом преступника, застуканного с поличным, задним ходом, посеменил обратно. «Да твою ж мать, Жанна!» Чувствуя, что вот-вот исполни обещание отшлепать ее по заднице, я двинулся к Орловой. «Какая нахрен квартира? Никуда ты не уйдешь!» Резко выставив перед собой огромный чемодан, Жанна закинула на плечо ремешок сумочки. «Ты просил время, теперь оно у тебя есть, а мне очень нужно побыть одной». Руки так и чесались взвалить эту дуреху на плечо и запереть от нее же самой где-нибудь в спальне. Захочет домой, отвезу сам. Завтра, предварительно, сделав все, чтобы изменило решение. А сейчас нет. Жанна, давай ты сейчас успокоишься и не будешь делать глупости, сказал я как можно более примирительным тоном. Не нужно, Руслан, не уговаривай. Да ты хоть понимаешь, что это просто эмоции? Эмоции. Она не спорила. «Отлично! Тогда отпусти несчастного пса, убери к чертовой матери чемодан и иди к нам!» Я кивком указал на кухню. «У нас есть коньяк и повод! Тебе нужно остыть!» «Нужно!» Орлова кивнула, как болванчик, и я поверил, что удастся убедить ее без лечебного рукоприкладства и споров. «Только зачем мне оставаться?» На пухлых красивых губах мелькнула грустная улыбка. «Чтобы каждую минуту с надеждой заглядывать тебя в глаза?» чтобы стараться доказать, что могу быть достойной. Сегодня я уже чуть не совершила одну глупость. Она была бы не первой и, вероятно, не последней. Голос стал тише. А я уже не хочу больше. От последней фразы у меня внутри как будто волна пробежала. Только не коньяка, который сейчас старательно уничтожал Ильин, а чистого спирта. Откровение било без промаха, без надуманных выводов и приправленных эмоциями просьб. Голая правда. «Именно та, в которой Жанна мариновалась бы, останься рядом». «Ты можешь уехать завтра?» предложил я, уже понимая, что не будет никакого завтра. Ладонь Жанна легла на дверную ручку. «Мы оба знаем, что завтра я никуда не смогу уехать». Одно касание, и дверь открылась. «Прости». «С этим прощальным прости», Моя лавина сошла окончательно и укрыла плотным света и звуконепроницаемым слоем все ощущения. «Сферический конь в вакууме», — вспомнился шуточный термин из студенческого прошлого. Сейчас роль этого коня досталась мне. Я не заметил, как ушел Ильин. Не запомнил, чем закончился наш с ним разговор. Недопитый бокал коньяка так и остался стоять на барной стойке, разнося по воздуху аромат завершенного дела и одиночества. Состояние «здравствуй, свобода» вместо облегчения принесло «опустошение». Всего за один вечер, без предупреждения, без подготовки, я выпал из привычного уклада и куда себя деть не представлял. Ни один из 150 каналов не смог показать что-либо интересное. Книгам не хотелось даже прикасаться, а недоеденный ужин вместе с тарелкой улетел в мусорную корзину. Мое состояние напоминало грипп в начальной стадии. Температуры еще нет, но тело уже ломит. А ведь не произошло никакого ЧП. Земля не сошла с орбиты, в моем доме царил порядок, и даже телефон не разрывался от звонков по работе. Вдыхай полной грудью покоя, о котором так грезил, да радуйся. Всего-то ушла женщина. Да, она была ближе, чем Анна и ее предшественницы, жила нечем все они вместе взяты, но сложнее, чем ядерная физика. Наши дни покоя и взаимопонимания можно было пересчитать по пальцам, изматывающие споры, постоянная опасность и пожары в кровати по ночам, не отношения, а посиделки голым задом на готовой взорваться боеголовке. Нужно ли было удерживать, переломался бы, сказав «люблю», тысячи, если не миллионы, живут в этой комфортной лжи, кто-то активно, утверждая, что любит, кто-то пассивно, веря в любовь другого. Текучка и хлопоты косят лгунов и праведников под одну гребенку. Так, может, стоило соврать? Хоть и не был уверен, но ради жизни, к которой успел привыкнуть, заверить, что наши чувства взаимны, утащить в кровать и затрахать до потери памяти. Коварные вопросы. Контрольная проверка на уровень эгоизма. Но знать бы еще, прошел я ее удачно или, как последний слепой придурок, упустил самое ценное. Первый-первый, я второй. Что ощущаем? Когда в три ночи от бессонницы уже хотелось лезть на стену, спросил сам у себя. Ответа не было. Внутренний голос молчал, а опыт прежних влюбленностей не спасал совсем. В молодости мозг отключался от коктейлей из гормонов и бешеного спортивного графика. Опыт брака тоже не подходил. Со Светой все сложилось само. Не было трагедии в прошлом. Не было тайн и недомолвок. Познакомились, начали встречаться, поженились. Дорожка к браку львиной доли человечества. Жанны же. Черт ногу сломит, где на самом деле было начало и в какой момент она стала больше, чем знакомой. Нашим отношениям пришлось расти на такой скудной почве, на какой не каждый кактус смог бы прижиться. Два одиночки со шрамами на всю душу. Я от потери, она от такой же потери, а вдобавок еще и из-за меня. Нам бы быть чужими. Не знать друг друга раньше, а встретиться сейчас впервые. Столкнуться, как тогда, в коридоре отеля. Пробежать километр под палящим солнцем, заговорить о первой пришедшей в голову ерунде. Я бы купился. Вначале на ноги, потом на улыбку. Утонул бы от чтения по вечерам биржевых сводок и робкой, совсем не сочетающейся с роковой красавицей нежности. Я бы соврал, но не отпустил. Никогда и никому. Если бы... Отмеряя рекордное время моей бессонницы, секундная стрелка медленно ползла по циферблату. Четыре ночи, пять ночи, шесть утра, семь. Голова раскалывалась, подушка и одеяло валялись где-то на полу, а с книжной полки напротив тревожным взглядом на меня смотрела света. Старое фото, уже и забыл про него, а все там же. Белые локоны сияли на солнце, в голубых глазах отражалось небо, Женщина, ради которой я готов был уйти следом в могилу. Любимая, после смерти которой не осталось ни планов, ни желаний. Ни одного. Сейчас я хотел кофе. Черный, как прошедшая ночь. Смешно, но факт. Моя идеальная, замечательная жена умела все, но так и не научилась его варить. Света любила то чай, то капучино, то какао, будто все еще искала свое. Я никогда не мог угадать, что сегодня любимая. Загадочная, как и все женщины. И только Жанна без колебаний всегда выбирала одно. Жанна любила эспрессо. Густой, без сахара. Пила его, жмурясь, как кошка. Никогда не портила молоком и не закусывала печеньем. А еще она любила меня.